Глава третья. Фата Моргана. «А дальше?» — воскликнул Ника, дочитав последнюю страницу и поднял глаза на сидевшего напротив рулета. Как молодой человек вернулся, Фандурин не заметил. «Чего дальше?» — благодушно спросил тот. Валя оказался права. Наведавшись в туалет, посетитель снова воспрял духом. «Где остальные страницы?» «А что, должны быть еще?»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 — Я тебе адрес свой оставлю. Записывай. Продиктовал номер дома и квартиры в Савинском переулке. Сделал ручкой и, насвистывая, ушел. Мимо Валя протиснулся с опаской, но зла на нее, кажется, не держал. Во всяком случае, попрощался вежливо. — Гудбай, чемпионк! — Адье, товарищ народный комиссар! — бросила в ответ секретарша.